Предшествуемый полукогортой претарианцев и сопровождаемый плотной толпой дам, патрициев и всадников, съехавшихся не только из Рима, но и из Мизены, Наполи, Кумы, Помпеи, Геркуланума, Баи и других окрестных городов, он пешком отправился в великолепный храм, выстроенный в Каримском ордере и посвященный Зевсу и Августу. Диумвиры и Пуцольского муниципия, польщенные, а еще больше напуганные вниманием их всесильного гостя, стали рассказывать ему о самых примечательных статуях и об истории храма. Сначала он был посвящен Зевсу Верховному. «Это мой кузен, перебив старшего Дицимвира, небрежно бросил Калигула. «Твой кто?» — изумленно переспросил Диумвир, но, опомнившись, Быстро исправил свою ошибку. Ах да, разумеется, Зевсу, твоему кузену, а потом он был посвящен твоему прославленному предку Августу. Так уже и прославленному, раздраженно вновь перебил его Калигула. Это ли настоящая слава, это ли настоящее величие? На сей раз Децимвир замешкался с ответом, не зная, что сказать. Он так и замер с открытым ртом в глазах его застыло затравленное выражение. В голове у него был невообразимый хаос, в котором невозможно было разобраться. С одной стороны, бедняге казалось, что Цезарь мог говорить так, желая испытать его на верность Августу, своему предку. Тогда соглашаться было опасно. С другой стороны, противоречить агрессивному самолюбию императора было еще опаснее. И, наконец, принципс, мог иметь в виду недостаточность прославления знаменитого Октавиана неблагодарными подсульцами. В этом случае нельзя было бы не соглашаться, не противоречить, а нужно было как-то изворачиваться. Несчастный не находил выхода из создавшегося положения, и, чувствуя, как затягивается пауза, приходил в еще большее отчаяние. Холодный пот выступил у него на спине. По-твоему, я не прав? Нахмурившись, спросил Калигула. Неправ, совсем растерявшись, переспросил засчастный Децимвир. Как я могу сомневаться, Божественный Цезарь, как я смею? Больше он не мог вымолвить ни слова. Да, Августа сейчас превозносит, но в чем его заслуга? Уже забыты обманы, преследования, проскрипции и другие злодеяния, которые он совершил чтобы получить верховную власть. Уже никто не вспоминает, как он был хитер, как водил за нос Ливию, этого Улиса в женском платье. Никто не упрекает его в старческом слабоволии, хотя в последние годы правления он позволил трусливой, коварной, алчной аристократии этому вампиру, сосущему кровь бедных плебеев, заражающему все общество, поднять голову настолько, что Тиберий, мой знаменитый, Великий предшественник, вот кто был поистине велик, вынужден был огнем и мечом исцелять государство. Нет-нет, дорогой Децимвир, по-моему, Август пользуется незаслуженной славой. Он был всего лишь зазнавшимся шутом, которого окружали толпы глупцов и подхалимов. В переполненном храме стояла гнетущая тишина. Помолчав, калигула, добавил, «Мой вам совет, Децимвиры, «Разбейте голову на этой статуе Августа и замените ее другой». «Неужели они не догадываются, что им нужно сделать?» Вдруг пробормотал Либертин Калиста. «Да, да, богоподобный Цезарь. Мы изваяем твою голову и поставим на это место», — подхватил Децимбир с такой поспешностью, с какой утопающей хватается за соломинку. «Благодарю тебя, мой верный Калиста. Спасибо, дорогой Децимбир. Да». «Я думаю, что мне не следует отказываться от божественных почестей. Если бы мои подданные вспомнили о том, как много я успел совершить всего за один год правления, если бы подумали о том, что я еще смогу сделать для Рима, для империи, для всего мира, то они еще месяц назад должны были построить для меня и алтари и жертвенники. О благодарны, Видно, ваши головы так же безмозглы, как кусок камня, На этом и стукань. Так пусть его судьба станет хорошим напоминанием любому, кто не видит моего превосходства над всеми смертными, даже над императорами.